413. Гуру. Гуру рад видеть победное состояние духа и, пользуясь им, в сознании бросить горсть новых зерен для всходов ближайших. Для дел ближайших нужно осознание близости нашей. понимание участия нашего в делах и неотвратимости сужденных сдвигов и предреченности вашего участия в наших планах и напряженное сознание реальности явлений указанного порядка. Вы бы должны уже жить в обоих мирах и касаться мыслью обоих. Указанное соединение миров будет также заключаться и в том, что незримые построения одного проявляются в плотных формах другого. мостом связи будут сознание тех кто вмещает время созрело как спелый колос пшеницы